Глава сорок первая. Правда и ложь. Алиса. Значит, вы утверждаете, что советский Дмитрий Альбертович намеренно ввел суд в заблуждение? Пытливо смотрит на Арсения судья. Предоставив заведомо ложные доказательства по рассматриваемому делу? Все верно. Уверенно кивает Величко. Его шея идет красными пятнами. Да, брехать в суде – это не наивных девочек разводить. Нервно тебе? «Ваша честь, у нас есть небольшое видео, подтверждающее показания моего клиента», добавляет его адвокат и передает секретарю флешку. «С вашего позволения?» Суд не возражает, отзывается судья. Арсений бросает на меня такой виноватый взгляд, что меня начинает трясти. «Что там такого на видео?» Мама перебирает мои пальцы, всегда так делает, когда переживает. Секретарь разворачивает полотно для проектора, Вставляет флешку в ноутбук и подает пульт адвокату. «В зале заседания нет несовершеннолетних?» – уточняет он. «Нету», – прокатывается робот. «Тогда давайте с вами все-таки восстановим в памяти события, которые нас с вами заставили сегодня здесь собраться». Щелкает пультом и немного перематывает изображение до нужного времени. Увидев на видео машину отца, я, кажется, перестаю дышать. «Алиса, не смотри». Дрожит голос мамы. Рукой она пытается закрыть мне глаза. «Алиса, о господи!» Рвет воротник своей блузки вниз. Пуговицы летят на пол. «Мам!» Я перехватываю ее за плечи и силой разворачиваю от экрана. Задыхаясь от шока, смотрю на профиль отца и почему-то думаю о сестре. Хорошо, что она сейчас в школе. Она бы не пережила. «Ну, как-то так», прокашливается адвокат. «Это же монтаж!» – подскакивает с места отец. «Оскорбление чести и достоинства! Да я тебя, сученыш!» Багровее разворачивается к Арсению. Советский, «Савицкий, выбирайте выражение!» Обрывается, стучит молоточком судья. Мама, освобождаясь из моих рук, роняет лицо в ладони и мотает головой. «Какой стыд! Какой кошмар!» «Папа!» Я тоже подскакиваю и дергаю его за рукав. «Сильно дергаю!» Только после соображая, что он сейчас не опирается на трость и может упасть. Но он не падает. Уверенно опирается на обе ноги. Что это значит? А дальше все становится еще хуже. «Прошу суд обратить внимание», – щелкает кнопками перемотки адвокат, «что гражданин Савицкий после столкновения выбежал из машины сам и полез в драку с моим клиентом». На видео вы хорошо можете видеть, что обе его нижние конечности остались невредимыми. Также при увеличении картинки мы можем рассмотреть лицо женщины, которая находилась с гражданином советским в момент аварии. Кстати, о ней. Он переводит взгляд за наши спины. Гражданка Лобова, Инна Семеновна, вы далеко собрались? У суда, думаю, появились к вам дополнительные вопросы. А также... Адвокат Арсения подходит к своему столу и достает из папки лист бумаги Мы бы хотели подать отдельный иск в отношении гражданки Лобовой. Последние слова адвоката тонут в звуках борьбы и женской истерики, смешанной с отборными ругательствами. Ту самую благодетельную волшебницу-массажистку, что поставила отца на ноги, не выпускают из зала суда. Возьмите воду. К нам с мамой неожиданно подходит секретарь с пластиковыми стаканчиками. Смотрит с сочувствием и отводит глаза. Только в этот момент я окончательно понимаю, что происходящее не страшный сон, что наша семья только что рухнула, что то, за что я боролась, на самом деле было лишь иллюзией, и что Арсений на самом деле не виноват. Но от этого факта никому не легче, кроме него самого. «Тишина в селе. пытается успокоить шум судья. «Ты!» — наконец оживая мама хватает отца с грудки. «Да как ты мог? Бессовестный!» «Я с тобой прожила всю жизнь, а, девочки, ты о них подумал?» Она осекается, сглатывая слезы. «Тишина!» – стучит молотком судья. «Мам, не надо!» – шепчу я, оттаскивая ее от отца. Смотрю в его серые, потерянные, пустые глаза и понимаю, что произошедшая не случайность и не помутнение а рассудка. Это спланированное, хладнокровное предательство человека, который вдруг решил, что ему пора пожить для себя» который и так всю жизнь жил для себя. Зажмуриваюсь и увожу маму на другой край лавки. Спаиваю ей воду. Показания любовницы отца слышу отрывками. Она нанесет какой-то несусветный бред про угрозу увольнения со стороны отца. Потом тут же сама себе противоречит и рассказывает о том, что деньги ему понадобились, чтобы выкупить у нас половину квартиры, которая досталась маме и нам по завещанию от бабушки. Я понимаю, что маму нужно срочно отсюда уводить, пока не вскрылись еще более неприглядные подробности. Поднимаю руку. Ваша честь, мы бы хотели покинуть зал суда. Судья трет виски и переглядывается с коллегами. Если больше ни у кого нет вопросов к вам... Я думаю, что их нет, говорю решительно. Идите. Со вздохом. Поднимаюсь на ноги и чувствую на себе взгляды и увожу маму к выходу. Она пытается возражать. Я просто выталкиваю ее за дверь, открываю телефон, чтобы вызвать такси и... Ловлю себя на мысли, что больше не могу назвать нашу квартиру домом. Да, мы с сестрой в ней родились, да, там наши вещи, но как в ней можно дальше жить? И куда нам сейчас ехать? Нас действительно хотел выгнать родной отец? «Алис, давай вернемся», — плачет мама. «Мы ведь с папой даже не поговорили. Я не верю. 25 лет». «У меня ведь кроме него и вас никого!» «Дома поговорите, мам», — говорю обреченно. Понимаю, что она права. Так просто нам не расстаться. Ввожу в приложение такси адрес квартиры и вызываю машину. Неожиданно дверь за моей спиной распахивается. «Алиса?» Из нее выбегает Арсений и кидается ко мне, хватая за руки. «Прости меня, и вы тоже!» С мукой в голосе поворачивается к моей маме. «Я не знал сначала». Потом не смог сказать, да и ты бы не поверила. Я поэтому просил тебя не приходить сюда. Шепчет запальчиво. Пусть бы он соврал, а вы бы захотели проверить. Я не знаю, как правильно. Это вы решайте сами. Алиса, я встречный иск заберу. Не нужно мне денег. Ты только будь со мной. Снова отношения за долг. Болезненно ухмаляюсь. А если я скажу нет? Несет меня в какие-то болезненно ревнивые эмоции. То не заберешь? «Арсений, вернись в зал!» – рявкает мужской голос. Мы вздрагивая оборачиваемся на него. Это отец Арса. «Арсений, решение еще не вынесено!» Подходит он к нам ближе и окидывает презрительным взглядом. «Вернись в зал!» «Алиса!» – выдыхает Арсений. «Я все равно заберу встречный иск!» «Что за бред!» – вскипает его отец. «А адвокату ты будешь из моего кармана платить? А за ремонт?» «Папа, я все сказал!» В тон ему отвечает Величко. «Это всего лишь девка, Арсений», жестко говорит его отец. До «Да той цены, что ты собираешься ей простить, ей нужны пара пластических операций, два высших образования и определенные постельные навыки на уровне чтения мыслей». «Бах! Хамуло!» Я сама не понимаю, как это происходит, но только спустя пару секунд осознаю, что моя мама залепила отцу Арсения пощечину. «Пойдем, Алиса». Теперь уже она подхватывает меня под руку и тянет к выходу. «Ты что сейчас сказал?» Боковым зрением я вижу, как Арсений хватает отца за воротник пиджака и отбрасывает к стене. «Арс!» – шепчу. «Не надо!» «Алиса, такси!» – тащит меня за собой мама. «Доченька, пожалуйста, поехали!» Дверь зала суда хлопает за нашими спинами. Громко так, будто на бат. «Где же это такси?» – нервничает мама. Телефон вздрагивает у меня в руке. Смотрю на экран. Водитель отменил заказ. Читаю сообщение вслух. Там пробка какая-то, надо новое вызвать. Пальцы так дрожат, что не попадают по кнопкам на экране. Извините. Я неожиданно вижу справа от себя человеческую тень и оборачиваюсь. О, здравствуйте. Отвечаю мужчине, узнавая в нем тренера Арсения. Краска приливает к щекам. Он тоже был на заседании и все видел. «Господи, какой позор!» «Что вы хотели?» – воинственно спрашивает его мама. «Подвести вас». Он обезоруживающе улыбается и разводит руками. «Там трамвай под мостом дорогу перекрыл. Потому лучше не отказывайтесь. А мне по пути». Мы с мамой переглядываемся. «Подождем или поедем?» – спрашиваю я неуверенно. Все решают крупные капли дождя, начинающие лупить по плечам. Волосы на затылке почти сразу намокают. «Поехали», — вздыхает мама. «Чего уж». «Тогда прошу, дамы». Он осторожно подталкивает нас в спины, подводя к старенькой иномарке. «Карета подана». Мы с мамой размещаемся на заднее сиденье и всю дорогу сидим, вцепившись друг друга. «А не страшно говорить», — доверительно шепчет мне мама. «Да уж», — качаю я головы, «ты держись». «И про папу». «Подумай, поговори, когда придет». «А что тут можно говорить?» схлипывает она. «Надо где-то квартиру искать». «Господи, это какой-то кошмар».